Век 13. Жизнь в городе текла своим чередом. Козляне пару дней поболтали о странностях воеводиной дочки и забыли. Своих забот не впроворот. Ни один летний день год кормит. В первые дни осени тоже. Бабы добирали в лесу последние лесные ягоды. Уже пошла брусника. А там и до кисленькой клюквы недалеко. Носили огромными корзинами грибы. Весь Козельская округа уставлены козлами с надетыми на них снопами хлеба. Может потому и прозвали Козельском, а вовсе не из-за козлов. Хотя таковых тоже хватало, причем в людском обличии. И не всегда Козельских, пришлые частенько забредали. Два таких появились непонятно откуда. Замученная лошаденка едва тянула здоровенный воз, груженный до самого верха, сказались копцами причем византийскими, мол, от самого моря этот вуз везут, а потому приморились сильно. Но охранники у ворот оказались бдительными, стали интересоваться, куда везут, потребовали, чтобы показали, что подрогожами. Пришлось подчиниться. С вооруженными людьми спорить опасно. Лушка предложила сходить за поздней малиной, мол, знает, куда никто не ходит, а потому там малина чуть ли не до первых морозов есть. Стоял не просто теплый, а по-настоящему жаркий денёк. И забраться в лесную тень вообще-то хотелось, к тому же я просто не знала, чем себя занять, а потому сразу согласилась. На ее Любавы, чтобы взяли с собой, Лужка строго ответила «Мала еще. Это звучало смешно. Между сестрами разница в возрасте года четыре, хотя в такие годы это не всего четыре, а целых четыре. Ушли мы одни. Выходить пришлось через те ворота, в которых остановили воз двух пришлых. И как раз в то время, когда дружинники разбирались с содержимым. Меня насмешила разница в облике двух купцов. Один был невысокий и кряжистый, словно дуб, а второй – длинный и тощий. Именно длинные они рослые, потому что вся его фигура производила впечатление несуразности» длинные руки, длинные ноги и сплошные углы на месте суставов. Сначала я подумала о Дон Кихоте и Санча Панса, но тут же мысленно обругала сама себя. Дон Кихот никак не мог быть вот таким дурным, он хоть и внешне нескладный, но толковый, а этот бестолково суетился, пытаясь развязать рогожу, чтобы показать содержимое воза. Сам воз стоял чуть наискосок. Так что протиснуться между ним и воротами оказалось довольно трудно. Мало того, крепыш еще и не упустил возможности прижать идущую впереди лушку, Но девчонка не растерялась. Завизжав так, словно мужик уже залез ей под подол. Дружинники отреагировали быстро. И оба мужичка едва не лишились жизни. Я проскользнула мимо уже свободно. Отскочив чуть в сторону, лушка внезапно остановилась. «Давай посмотрим, чего с ними сделают». «Пойдем, зачем тебе?» «Интересно же, а вдруг Тати?» Мужики оказались не Татями, но и явно не купцами. Они не смогли объяснить, что же на вазу. Под рогожками ровными рядами стояли прочно перевязанные и переложенные горшки. «Чего внутри-то?» Оба лжекупца забормотали что-то невнятное. В это время их лошаденка пыталась дотянуться до упавшего с чего-то воза клочка сена. Видно, изголодалась бедная. Охрана забеспокоилась. Старший кивнул более молодому. «А ну, позови ветеря!» Тот бросился выполнять приказ. В это время первый охранник принялся развязывать один из горшков. Видно, поняв, что попались, купцы вдруг дали стрекача. Первой среагировала Лушка, она ловко подставила подножку крепышу, и тот растянулся в пыли. Его товарищ, уже сделавший два шага дальше, вернулся, шустро помог подняться Лушкиному обидчику, и оба припустились с такой скоростью, что не на всякой лошади догонишь. Виду лепетывавшего мужика, который только что пытался лапать Лушку, показался таким уморительным, что мы покатились со смеху хотя надо было догонять. Охранник поднял голову от горшков на вазу и с изумлением уставился на облачко пыли, укрывавшее двух приятелей. Чего это они? Лужка развела руками. Знать в уст чужой. Да уж, почесал в затылок дружинник. В это время подошел старший, выслушал всю историю, вздохнул. Ему явно не хотелось самому разбираться со всякими бесхозными вазами и лошадьми, но делать нечего, пришлось. Было решено лошадь накормить, а воз до возвращения воеводы поставить в дальнем сарае, потому что дружинник заявил, что из горшка пахнет какой-то гадостью. Кто его знает, что за дрянь они везли? Убедившись, что под горшками ничего кроме сена нет, охранники помогли лошади втащить воз в ворота. Остальное мы не видели, потому что потеряли интерес к происходившему и отправились по своим делам. Малинник действительно был дальний. Там никто не собирал ягоды. Они висели на каждой веточке, были бордовыми, налитыми соком и спелостью. А запах? Ну разве так пахнет садовая малина? Я осознала, что малинового запаха, вернее аромата, никогда и не вдыхала. Отправив первую ягоду в рот, поняла, что и самой малины не пробовала. Даже то, что продают старушки на рынках, выдавая за лесную малину, рядом не лежало с этой настоящей, древней. Ответственно заявляю, у экологически чистых продуктов совершенно иной, прямо обалденный вкус. Лужка принялась есть ягоды, выбирая самые крупные и вкусные. Э, а ты собирать-то будешь? «А я... потом, когда наемся. Надо съесть сразу много, чтобы на них глядеть противно стало. Тогда и в кузовок можно. Не то будешь отвлекаться, то и дело». В рассуждениях сестрицы был свой резон. Немыслимый аромат и вкус манили. И я последовала Лушкиному примеру. Ягод было много, наелись быстро. А потом также быстро набрали полные корзины – чуть-чуть и можно домой. Тут я обратила внимание на то, что лушка снова притихла. Молчать моя сестрица могла только в трех случаях. Все три я уже прекрасно знала: Еда, сон и занятия чем-то недозволенным. Лушка уже наелась, поэтому первая отпадала. Не спит это точно. но чем недозволенным можно заниматься в малиннике. Эй, ты чего притихла? Лушка стрельнула на меня каким-то озорным взглядом, продолжая свое занятие. «Какие у них у всех глазищи? Обалдеть! Сплошная сень или голубизна? Таких никакими цветными линзами не сотворишь. Интересно, а какие у меня?» На явно дурацкий для окружающих вопрос Лушка спокойно пожала плечами. «Она первой привыкла к моим закидонам с памятью и соображалкой». «Когда какие?» «Это как?» «Когда довольные голубые, а как злишься синие?» «Если честно, то мне больше по душе синие». «Что ж, теперь постоянно злиться?» У самой Лужки глаза тоже, когда чем-то недовольно отливают фиалковым цветом. Я все же разглядела, чем занималась моя сестрица. Лужка старательно, даже язык высунула, мазюкала малиной свои ногти». Стало смешно. Маникюр по-древнерусски. Конечно, вместе с ногтями сок окрасил и кончики пальцев. Но оказалось, что лужка старалась вовсе не для красы. Это она решила меня напугать. Закончив работу, Дурюха выставила вперед растопыренные пальцы и бросилась ко мне с воплем. «А-а-а! Ага! Я тебя сейчас!» Лужке тринадцатой. но она деваха крупная, по местным и средневековым меркам, а потому на следующий год ее точно отдадут замуж. Пора. Но иногда эта без пяти минут невеста ведет себя, как детсадовское дитя. Вот и сейчас она принялась выйти таращить глаза, изображая из себя какую-то только ей понятную нечисть.